Глава 70. Князев откровенно наслаждался нашей с растерянностью. Его сестра стояла красная, пальцы Дины дрожали, она покачивала головой, словно не верила. Да и я сама боялась что-то сказать вслух, чувствовала, что голос меня подведет. Поэтому я несказанно обрадовалась, когда услышала слова Ильи. Архангельский подошел к нам с Диной и положил мне руку на плечо. «Любишь ты дешевые эффекты, Витя». Князев тут же вскинулся. «Не такие уж и дешевые, как будто ты не знаешь». В словах мажора я услышала намек на какую-то тайну, которая известна ему и Архангельскому. Я вопросительно глянула на своего парня, но Илья пристально смотрел на Виктора. Мне меня даже возникло ощущение, что эти двое ведут между собой молчаливый диалог. «Что здесь опять происходит-то?» Фобос уже стоял рядом с Диной и обнимал ее за плечи. Это значит, и есть твой брат Simply за грейт. И ты не знала, что он тоже в игре? Слова Эрата заставили князя чуть ли не подскочить на месте. Он мигом забыл о своих гляделках с Архангельским и теперь ринулся на фобоса. Тот мгновенно сделал шаг вперед, задвинув Дину себе за спину. Ты кто такой вообще? Оно отошел от нее. По остальному взгляду Фобоса я поняла, что будет драка. Прямо сейчас. Илья тоже сообразил, к чему дело движется, и удержал Князева за плечо. Держал крепко, потому Виктор и не смог вырваться с первого раза. Архангельский сам его отпустил и, не теряя ни секунды, тут же заговорил. Во-первых, тебя дисквалифицируют за драку перед организаторами. А во-вторых, хочешь сестру защитить? Разберись с мистером Греем. Он Дину всю игру хейтил у себя в клане. Ты, кажется, знаком с Усовым. Виктор снова дернулся, но к Фобусу так и не подошел. Дина осторожно выглянула из-за спины Альметова и тихо спросила дрожащим голосом: Это правда? Ведь ты знаком с Греем? Князев ничего не ответил, выругался и злобно бросил фобусу. Еще увидимся. Тот отреагировал мгновенно. Еще не раз. Окончание регистрации я вообще не запомнила. Все делала на автомате. Появление брата выбило Дину из колеи, и, как Фобос не старался добиться от нее хотя бы улыбки, у него не получилось. Он ее едва знал и не понимал еще, что лучше князеву сейчас не трогать. Ей нужно время в тишине. А потом она сама все расскажет. Под предлогом, что нам надо скоро идти на вторую пару, я увел Дину и свое. И лишь когда мы остались одни, усевшись в самом дальнем углу читального зала, Дина постепенно начала приходить в себя. Он мне врал. Зачем? Я не понимаю. Я сама не понимала, почему Виктор скрывал свое участие в универсуме. Может, боялся, что не справится? Не хотел, чтобы сестра знала о его провале? Зато теперь понятно, почему Македонский сначала позвал, а потом выпер меня из своей команды. Не простил, что я его не послушалась и продолжала общаться с Архангельским. Вот же скотина. Прости, Дин, какие же вы с ним разные. Дина молчала, и я решила сменить тему. Что у тебя с Фобусом? Ты... вы ночевали вместе? Вопрос на грани, конечно, но Пылинка не обиделась. Напротив, в ее глазах наконец появился свет. Да, но ничего не было такого. Мы с ним гуляли по городу, сходили на набережную, а потом мне позвонила моя соседка снизу. Сказала, что я ее заливаю. В общем, мы поехали ко мне, а там и правда потоп. Представляешь, трубу прорвало. Жить в квартире невозможно. Мы до вечера там были. Фобос, то есть Айрат, сам успокаивал соседку, а потом ей такую сумму на карту перекинул, там мигом рот захлопнула. Я теперь думаю, как ему эти деньги вернуть? У меня нет столько. Разве он просил? Или ты его просила этой соседке переводить? А дальше что? Слушать пылинку было интереснее, чем говорить про ее урода-брата. Дальше мы перекрыли воду, вызвали спецов, чтобы воду убрали. Айрат предложил поехать к нему в отель. Я отказалась, конечно. Но потом все равно поехала. Дина раздраженно вздохнула. Папа звонил. Алья, дура, что думала, будто он изменился. Так карал, чтобы я домой немедленно ехала. В общем, психанула, накричала на него в ответ, а он, что если мама умрет, то это будет на моей совести. Я потом в сиделке позвонила, а она сказала, что маме лучше. Айрат все это время стоял рядом и все слышал. Мне так стыдно было, я боялась, он уйдет, решит не связываться со мной. И так вечер на смарку с этим потопом. Он не такой Дин. Видно же, что не пасует. И Витьке бы морду начистил, не испугался. У него трехкомнатный люкс в отеле. Мы ночевали в разных спальнях, но, знаешь, я почти всю ночь не спала. У меня вообще чувство, что все это происходит не со мной. Дина глянула на мобильный, на который только что пришло сообщение, и побледнела. Я чуть вытянула шею и прочитала текст. «Приезжай в субботу домой и парни этого привози. По-хорошему пока прошу». «Что делать будешь?» «Твой папа, конечно». Я не знала, как продолжить, чтобы не оскорбить вице-губернатора. Но как бы он себя ни вел, он все равно отец Дины, и она его любит. Ему уже все доложили. Это какой-то ад. «Не знаю, если соглашусь, точно фобуса потеряю». В тот день мы с Диной прогуляли все пары. Плюнули и поехали в торговый центр нервы лечить, слоняться по магазинам, играть на детских игровых автоматах, есть мороженое. А еще Дина постоянно переписывалась с фобусом, и в эти моменты она мечтательно улыбалась. Потом Айрат сам приехал, забрал Дину. А я дождалась Архангельского, и мы отправились к нему». Я заказал ужин домой. Хорошо погуляли. Неплохо, знаешь, не так я себе представляла знакомство с игроками. Столько сюрпризов, и в основном неприятные. Илья ласково погладил меня по голове, словно ребенка успокаивал. А я чувствовала огромную усталость, эмоциональное выгорание, если выражаться точнее. Где-то очень глубоко в душе тихо радовалась, что завтра суббота, и у меня есть два дня, чтобы в себя прийти. Но не факт, что восстановлюсь, а к финалу нужно быть максимально готовой. Неприятно разочаровываться в людях. Илья чуть приоткрыл окно такси, в котором мы ехали из торгового центра. Стало легче дышать. Очень. Не знала, что это Князев меня выпер так противно. Но ты знал, да? Знал, что он симпли заграет И не сказал мне. Снова. Если скажет, что знал, добьет меня окончательно. Я знал, что он в игре. А насчет его Ника подозревал, да, но не был полностью уверен, поэтому и не сказал тебе: мог ошибиться. Я фыркнула: Ты Не ошибиться, не смеши меня. Илья холодно ответил: Я часто ошибаюсь. Вик еще осенью просил меня помочь с универсумом. Я отказался. У него какие-то договоренности с отцом, но я не уникал. Просто послал князева и забыл об этом. Когда после Нового года он тебя подставил под отчисление, снова пришел и предложил сделку. Какую? Которая меня устроила. Илья, что он предложил? Он просил помощи с заданием. Последним, про транспортную систему. Я помог в общих чертах. И позволил ему нас обойти? Ушам не верю. Не я оценивал работы и помог ему, скорее, психологически. Просто подтвердил, что у него правильные решения. Князев дико не уверен в себе. И потом ты же дружишь с Диной. Понимаешь, что там за семья? Витьке позарез нужно хоть раз быть впереди меня. Меня это не слишком успокоило. Но я замолчала, не хотела ляпнуть что-то лишнее и поругаться с Ильей. Пойми, Ален, сейчас уже не важно, с какого места кто вышел в финал, а проигрывать иногда очень полезно. Аден. Ты и ему помог. Грей же вообще порвал всех. Архангельский покачал головой. Тут я не при делах. Дина показала мне тот проект. Его точно Усов где-то заказал. Но это его проблемы. Хоть тут Архангельский руку не приложил, но его сделка с Князевым не давала мне покоя. Что сделал взамен Вик? Скажи, Илья, я серьезно. Давай хотя бы сейчас без тайн. Если снова уйдет от ответа. «Мы поссоримся». Я чувствовала, что на пределе. Похоже, Илья это понял и после короткого молчания нехотя произнес. Взамен он поклялся больше никогда не делать тебе гадости и убрать из универа тех двух дур твою соседку Элизу». Я согласился».